Искусство баланса. Иногда наш список того, что нужно перестать делать, может оказаться длиннее, чем список дел. Петти, дай. В тот день у меня все валилось из рук. Это случилось внезапно. Я никогда не была особо грациозной, но тогда спотыкалась обо все подряд, включая пол в моей церкви. Ну, хорошо. Допустим, последнее еще можно было как-то объяснить, в конце концов здание довольно старое, плитки покосились. Но когда я споткнулась на входе в продуктовый магазин, затем еще раз перед своей машиной и, наконец, у себя дома, то ощутила легкий приступ паники. Последние несколько дней выдались довольно напряженными, ладно, скорее последние несколько недель, Но неужели я настолько вышла из строя, что буквально потеряла баланс? Возможно, у меня инфекция внутреннего уха или что-то случилось с головой. А вдруг это инсульт? Мои родители были набожными людьми и неплохо разбирались в психологии. С детства я усвоила, что все проблемы возникают от непрожитых эмоций. У меня есть успокаивающая практика, сочетающая позы йоги с дыхательными упражнениями и молитвой. Я подумала, что так замоталась, что не уделяла много времени ни молитве, ни самой практике. Совершив это открытие, я отправилась переодеваться в удобную одежду. И как только сняла обувь, исцелилась, дело было вовсе не в переутомлении. И я вовсе не потеряла баланс. Инсульта у меня тоже не было. Просто моя любимая пара сандалий полностью износилась. Обе подошвы на них треснули пополам. Весь день я ходил в испорченной обуви и спотыкалась. Я так переживала, пытаясь выяснить причину своей неуклюжести, что даже давление подскочило. Но мне и в голову не пришло проверить обувь. На самом деле, обычно, все происходит с точностью до наоборот. Что-то в жизни идет не так. Нам кажется, что мы теряем баланс и начинаем придумывать, как все исправить. Затеваем ремонт. пытаемся похудеть на 5 килограммов, покупаем новую одежду или ищем работу получше. Мы скорее переберем все вокруг, чем обратимся в поисках ответов внутрь себя. Вспомните, когда в последний раз вы останавливались, замолкали и находили время на молитву или медитацию. Этот странный дурацкий мир и правда может вывести нас из равновесия. В таких обстоятельствах вовсе не глупо тратить время на себя. Это не роскошь, а необходимость. Только так мы сможем ориентироваться в жизни, не спотыкаясь о самих себя. Местный сапожник сказал, что подушвы моих сандалий не подлежат ремонту. Мы через многое прошли вместе, но пришло время отпустить их. К счастью, в отличие от обуви, наши души всегда можно вылечить. Главное — понять, что они в этом нуждаются.